Глава четырнадцатая. Трапеза и деликатес. Бывают моменты, когда завидуешь самому себе. Причём завидуешь настолько, что боишься спугнуть мгновение. Кажется, стоит пошевелиться, и счастье убежит, оставив лёгкий шлейф из воспоминаний и послевкусия с нотками досады. Был момент, но растаял, а когда повторится — неизвестно. После смерти Милы мир вокруг стал пресным, монохромным. Прошло три года, прежде чем в чёрно-белую реальность вновь проникли краски. Всё началось с яркой точки, загоревшейся в прошлом году в Барселоне. С тех пор точка разрасталась, окрашивая жизнь в сочные цвета. И вчера картинка не просто преобразилась. Вчера она стала объёмной. Крики чаек за окном. Первые лучи солнца и девушка, о которой так долго мечтал и которую, наконец, добился. Что ещё нужно? Разве чтобы девушка оказалась чуточку ближе, в идеале на второй половине кровати, чтобы можно было прижать её к себе и прошептать на ухо «Доброе утро». «Доброе утро», — негромко сказал Кирилл, всё ещё боясь спугнуть мгновение. Ника не отреагировала. Сидела за столом на балконе, сосредоточенно вглядываясь в экран ноутбука. Раздвижные двери были открыты. Ветерок обдувал ее влажные волосы и пробирался в комнату, слегка касаясь Кирилла. Ей очень шел белый халат. Кирилл невольно залюбовался. Интересно, давно не спит? Вчера задремала в его объятиях еще до заката. Бедняга. Вымоталась за эти дни. Мало того, что учёба выдалась напряжённая, так ещё и нервы мотают все, кому не лень. Дизлайки, подлянка с телефоном, не говоря уже про убийство. Кирилл подумывал предложить ей перебраться к нему. Тут она сможет спокойно учиться, не опасаясь, что кто-то прокрадётся в комнату ночью. Он не будет ей мешать. Только вот так же тайком любоваться, как она задумчиво накручивает прядь волос на палец. Словно почувствовав, что на неё смотрят, Ника подняла глаза и поймала взгляд Кирилла. «Доброе утро», — повторил он. Ника прочитала по губам и улыбнулась. «Доброе. Работаешь?» Она кивнула, встала из-за стола и вошла в комнату через балконную дверь. Кирилл сел, наблюдая, как она надевает слуховые аппараты, которые с вечера так и лежали на туалетном столике. Говорят... Женщины любят ушами. Ника вчера вдребезги разбила этот стереотип. «Хочу чувствовать тебя, не отвлекаясь на звуки». Как странно говорить слова любви тому, кто тебя не слышит. Но Кирилл говорил, шептал, потому что это было нужно ему самому. Слова разрезали удавку прошлого, открывая доступ кислороду. Воздух врывался в лёгкие, обдувая старые шрамы, но больше не было боли и спазмов. Некогда монохромная реальность играла цветом, а Кирилл дышал, пожалуй, впервые после смерти Милы. «Иди ко мне». Ника переместилась на кровать, словно ждала, когда он её позовёт. Глупышка. Всё ещё не понимает, что теперь её место рядом с ним, а его рядом с нею. Он не отпустит её ни за что — И как хорошо, что в пятницу все формальности были, наконец, утрясены, документы подписаны, и теперь причины, разделявшие их, остались в прошлом. Как спалось? Она прижалась к его груди, такая хрупкая, нежная. Без снов. Кирилл коснулся губами её макушки и в зеркале увидел, как она улыбнулась. Он не сомневался. Ника знает, какое это счастье — спать без сновидений. Нет, он давно уже не просыпался от собственного крика. Однако яркие цветные сны лишь на первый взгляд казались лучше кошмаров. Они затягивали в омут прошлой жизни, в те радостные безоблачные дни, из которых так больно было возвращаться в монохромную реальность. «Позавтракаем?» Ника приподнялась, но он прижал её к себе. «Ещё минутку. Не хочу тебя отпускать». «Не бойся, я никуда не денусь. И помнится, кто-то обещал мне пиццу». Кирилл улыбнулся. До пиццы они вчера не добрались. А потом вдруг сообразил, что так ничем и не угостил Нику. «Слушай, ты когда ела в последний раз?» «Вчера утром. Ну, или скорее днём. Но я отыскала в шкафчике пачку печенья». Кирилл подскочил, ну ничего себе, устроил, называется, свидание, оставил Нику и без ужина, и без обеда, да и сам уже почти сутки не ел. Так, я очень быстро в ванную, одевайся пока, ладно? В округе полно кафе, с меня завтрак. Он умчался умываться, а когда вернулся, Ника снова сидела за ноутбуком, только на этот раз в кровати. «Ника, мне и так стыдно, что я тебя голодом морю». «Пойдём, нам срочно нужен завтрак». «Почти», — не в попад, ответила она, не отрывая взгляд от ноутбука. Кирилл сел рядом, посмотрел на экран. «Статистика показов, кликов, расход бюджета. Понятно, проверяет задания для курсов». «Всё нормально?» Ника покачала головой. «Нет. Вчера реклама работала. Были заказы, а потом как отрезала». «С вечера ничего. Я утром поменяла стратегию, думала, поможет, но нет. Ерунда какая-то». Кирилл только в общих чертах знал, как работает контекстная реклама. Тонкостями никогда не интересовался. «А времени достаточно прошло? Может, настройки не применились?» Ника обновила вкладку. «Полтора часа. Может, и недостаточно?» «Не знаю». Она снова обновила вкладку, но вряд ли это могло помочь. Я уже всё перепробовала. Кучу статей перечитала, ничего не понимаю. Кирилл встал, убрал с её коленей ноутбук и протянул руку. «Пойдём, выпьешь кофе, поешь и посмотришь на задание свежим взглядом. Я в контекстной рекламе не силён, но тоже постараюсь вникнуть». Минут через пять ему, наконец, удалось вытащить её из дома, но все мысли Ники явно были о рекламе. Сначала она вышла из квартиры в тапочках и только на лестнице заметила, что не переобулась. Пришлось возвращаться и менять тапочки на сандалии. Во второй раз они вернулись, потому что Ника забыла телефон, и Кирилл понял, что пора с этим что-то делать. Он взял её за руку, заглянул в глаза. «Эй, не переживай ты так. Обещаю, позавтракаем, вернёмся в квартиру и не успокоимся, пока не найдём решение». Ника сжала его ладонь, И улыбнулась. Эта улыбка стоила данного обещания. И пока они спускались по лестнице, Кирилл пытался вспомнить, сохранил ли контакт специалиста по контекстной рекламе, который работал у него в кофейнях. Если не сохранил, можно обзвонить пару-тройку знакомых и раздобыть телефон. Вадик в таких делах разбирается и точно подскажет, в чем проблема. Напротив дома располагалось несколько кафе. Кирилл остановился у ближайшего, рассудив, что не стоит уводить Нику далеко от ноутбука. «Не против позавтракать здесь?» Ника пожала плечами, и они заняли столик на террасе. Других посетителей не было, видимо, туристы ещё не проснулись, а местные уже разбрелись по делам. Подошёл официант, положил на стол меню и произнёс на английском. «Доброе утро. Могу ли я предложить вам турецкий завтрак?» Кирилл посмотрел на Нику. «Ты пробовала турецкий завтрак?» «Нет. Рекомендуешь?» «С гастрономической точки зрения ничего особенного. Но с туристической попробовать стоит». «В таких вопросах я тебе доверяю. Главное — кофе». Кирилл заглянул в меню. «Хм. Давай кофе в другом месте попьём, а здесь ограничимся чаем». Ника недоуменно посмотрела на него, и Кирилл взглядом показал, что настаивает. «Окей, как скажешь. Чай так чай». Кирилл заказал турецкий завтрак и чайник чая, а когда официант удалился, пояснил. «Турция — одна из тех стран, где нужно проверять не только наличие кофе в меню, но и наличие кофемашины в баре. Бар я сразу оценил. Кофемашины у них нет. И смотри сюда». Он развернул к меню. Тебя не смущает, что капучино здесь присутствует, а эспрессо — нет. При том, что капучино готовят на основе эспрессо. Я бы даже внимания не обратила. Я тоже раньше не обращал, но пару раз обжёгся. Готов поспорить. Они принесли бы тебе инстант, растворимый кофе. Ну, или капучино из пакетика. Увы, в Турции очень хороший чай. И довольно-таки паршивый кофе. «Серьёзно? А как же кофе по-турецки?» Кирилл поморщился. «Да ещё дрянь». Ника уже вовсю улыбалась. Он знал эту улыбку. Сейчас она снова назовёт буржуем, но куда деваться. Не мириться же с посредственным качеством. Я встречал лишь одно заведение, где сносно готовят кофе по-турецки. Тут всё должно совпасть. Качественные зёрна, правильный помол, размер джезвы, температура песка и, самое главное, прямые руки. С этим, увы, большой дефицит. Я уже говорила, что ты жуткий сноб. Раз пять, не больше. Он тоже улыбнулся. Знал, что порой перегибает палку, но не пить же растворимую дрянь или переваренную бурду. Лучше он потом сходит в Старбакс и принесёт некий нормальный кофе. В Турции много прекрасных блюд и продуктов, но вот кофе куда лучше в России. Идеальный в Бразилии или Италии. Скучаешь по своим кофейням? И да, и нет. В кофейнях свои трудности, в деликатесе свои. Но я не жалею, что продал бизнес. Сейчас всё сложилось как нельзя лучше. Он потянулся через стол и взял её за руку. «Расскажешь, что не так с твоей рекламой?» Ника вздохнула. «Если бы я знала. Вчера утром всё было хорошо. Потом я отвлеклась и статистику проверила только сегодня. Часов до трёх заказы шли, а после... Словно кто-то дёрнул рубильник. До сих пор ни одного. Может, потому что выходные. Да и ночью, наверное, меньше обращений. Я тоже так думала. Но сотрудники Creative World уже давали рекламу для этого сайта. Посмотрела статистику. У них заказы шли и днём, и ночью, и на выходных. Перепроверила настройки. Вроде всё в порядке, но заказов нет. Неужели кто-то опять меня подставляет? Да. Я в таких делах не силён. Но у меня в кофейнях работал классный специалист по контекстной рекламе. Хочешь, я ему позвоню? Конечно, хочу. Ника заметно приободрилась. Кирилл достал телефон. Экран, как обычно, пестрел уведомлениями о сообщениях и пропущенных вызовах. Номер Вадика в адресной книге сохранился, и Кирилл отправил ему вызов. Алло. Голос в трубке звучал сонно. Вадик, привет. «Сори, что в нерабочее время очень нужна твоя помощь». «Привет, Кирюх! Рад слышать!» Голос Вадима в миг из сонного превратился в собранный. «Рассказывай!» Кирилл вкратце обрисовал ситуацию, и Вадим тут же перешёл к вопросам. «Сколько времени прошло?» «Вчера утром рекламу запустили, и заказы пошли, но ближе к вечеру всё заглохло». Ника кивнула, подтверждая. «Понял». «В расписании показов всё нормально? Выходные случаи мне исключили?» Кирилл передал вопрос Нике. «Нет, круглосуточно, семь дней в неделю». «Что со ставками? Пробовали повышать?» Продолжал сыпать вопросами Вадим. Кирилл передавал их Нике. «Пробовала. Охват максимальный, но кликов всё равно нет». Вадим на несколько секунд замолчал. с ходу ничего сказать не могу. Надо бы покопаться». «Пришлёшь доступ в рекламный кабинет?» Спустя минуту Кирилл отправил Вадику логин и пароль, пообещав, что с него причитается. Вадим вежливо отмахнулся, но Кирилл сделал мысленную пометку, что обязательно что-нибудь привезёт ему из Стамбула. «А вот и наш завтрак!» К столику подошли сразу три официанта с грудой тарелок. Кирилл с удовольствием наблюдал за реакцией Ники. Турки любили делать из приёма пищи представления. Он тоже был поражён, когда попробовал турецкий завтрак впервые. Официант, что принимал у них заказ, составлял на стол тарелки и рассказывал. Сыр, масло, огурцы, помидоры, сливки с мёдом, арбуз, варенье, долма, овощи жареные, кабачок, перец, баклажан, петрушка, укроп, хлеб, оливки чёрные, зелёные. творог с зеленью. Один из официантов убежал и вскоре вернулся с новой порцией тарелок. «Это особенная картошка с маслом», продолжал рассказывать первый официант. «Ещё два вида сыра — изюм, орехи, курага, омлет, пончики, турецкий лаваш. В последней тарелке был мелко нарезанный лаваш, обжаренный с луком и сыром. И, конечно, чай». Добавил официант, ставя на стол два чайника на подставке, составленные друг на друга. Когда официанты удалились, Ника изумлённо посмотрела на Кирилла. «Я, конечно, обжора, но не настолько». Он рассмеялся. «Да, то, что она обжора, давно уже стало их общей шуткой». «Не обязательно съедать всё. Твоя задача — попробовать». «Это я могу». Пока Кирилл разливал чай, Ника раскладывала омлет по тарелкам. «Мне так нравятся их рюмки для чая. Забавные». «Рюмки? А ведь и правда похожи на рюмку». Турецкие стаканы для чая были небольшими, с пузатым дном, сужением в центре и широким горлом. Благодаря такой форме чай долго оставался горячим. «Эти рюмки называются армуду, а стакан по-турецки...» «Бардак». Всегда любила это слово. «Бардак? Стакан — это бардак?» «Да. В турецком много слов, которые смешно переводятся на русский. Бардак — стакан, сарай — дворец, кулак — ухо, балык — рыба, моё любимое — баян, женщина». Ника прыснула, едва не расплескав чай. Кириллу нравилось, что она хоть немного отвлеклась от проблем с рекламой. Приятно было видеть её улыбку. Они попробовали омлет. Ничего необычного, кроме того, что его подали в сковородке. Четыре вида сыра на вкус были примерно одинаковыми и напоминали что-то среднее между российским и адыгейским. Особенная картошка с маслом оказалась самой обычной варёной картошкой. «Нет, всё было вкусно, но, как и предупреждал Кирилл, с гастрономической точки зрения ничего выдающегося. Турецкий завтрак стоило заказывать исключительно из-за подачи». «Любят они произвести впечатление», — улыбнулась Ника, накладывая жареные овощи. «Хотя ничего похожего на этот их лаваш я ещё не пробовала. И творог с зеленью вкусный». «Мне тоже понравился». Кирилл уже наелся, а потому переключился на изюм и орехи. «Твой знакомый ещё ничего не написал?» Кирилл проверил телефон. «Нет». «Но ты не переживай. Вадик мозг разберётся». «Думаешь, опять твой тайный недоброжелатель воду мутит?» «Похоже на то. Вчера всё было в порядке, но, видимо, кто-то очень хочет работать в Креэти Уолт. Вот и устраивает гадости». «А ты сама? Разве не хочешь?» Ника хмыкнула и наколола вилкой кабачок. «Мне бы в трапезе удержаться». «В смысле удержаться?» «Да ты в трапезе на вес золота. Уверен, если захочешь, и в Креэти Уолт попадёшь». «Это вряд ли». «Нет, не вряд ли. Даже не сомневаюсь, сможешь не только победить, но и добиться вершин в их агентстве». Ника отодвинула тарелку. Всё, в меня больше не влезет. И, кстати, ты ещё не рассказал, как так всё сложилось с переездом. Переводишь тему. Ага, изо всех сил. Но про переезд мне и правда интересно. Ну вот что с ней делать? Ника — крутой маркетолог, невероятно умная, креативная, трудолюбивая, вот только вечно себя недооценивает. Цепляется за работу в трапезе, словно это предел мечтаний, хотя с таким потенциалом могла бы любые горы свернуть. Конечно, ей тяжело после всего того, через что она прошла. Кирилл это понимал и не хотел давить, но, с другой стороны, видел, что она несчастлива на такой работе. Трапеза уже дала ей максимум из того, что могла дать. Пора двигаться дальше. Именно поэтому он всегда старался ее подбодрить. Ведь не сомневался — Ники по плечу — любая должность. Но стоило об этом заговорить, она сразу меняла тему. «Так что там с переездом?» Кирилл вздохнул. Видимо, Креэти Уолта не обсудят в другой раз. «Помнишь, месяц назад я приезжал по делам в Краснодар. На самом деле в Стамбул я тоже прилетел из Краснодара. Дело в том, что трапеза и деликатес запустили процедуру слияния». То есть очень скоро мы будем работать в одной компании. Ты серьёзно? Серьёзнее некуда. В пятницу подписали финальные документы. Ничего себе. Ника явно была ошарашена новостью. Да Кирилл и сам не сразу поверил, что всё так удачно сложилось. Полгода искал варианты. Думал, как перевести бизнес в Краснодар, чтобы быть ближе к ней. но при этом не сжигать мосты в Москве. Не только потому, что это наивно и глупо, но и потому, что это поставило бы Нику в неловкое положение. Меньше всего Кирилл хотел, чтобы она чувствовала себя ему обязанной. Ника сжимала стаканчик, похоже, не замечая, что он опустел. «Расскажи мне всё по порядку». Кирилл подлил ей чаю. «Три месяца назад Саня предложил Гордееву сделку». «Ты и сама знаешь, что с финансами у трапезы не очень, зато с активами всё в порядке. У нас, наоборот, активов пока маловато, зато бизнес работает стабильно и профит на высоте. Вы умеете производить, мы умеем продавать. Вот Саня и смекнул, что самое время объединиться». Ника не перебивала, молча слушала, хотя Кирилл не сомневался, что у неё сотни вопросов. В общем, мы решили провести слияние, и три месяца договаривались. В основном Саня и Гордеев, они главные акционеры. Ну, и мы с Ромиком тоже внесли свою лепту. Извини, что раньше не рассказал. Не хотел зря обнадеживать вдруг бы сделка сорвалась. Но теперь всё уже точно в силе? Да, Саня с Гордеевым долго делили сферы влияния, но в итоге договорились. Всё, что касается производства, отошло трапезе, сбыт — деликатесу. «А маркетинг? Маркетинг входит в зону сбыта?» «Да. И об этом я тоже хотел поговорить. Мы согласовали план развития на два года. Я как раз переезжаю в Краснодар, чтобы курировать маркетинг и продажи. Надо подобрать хорошее агентство, чтобы взяли часть задач на себя». а ты, разумеется, будешь их контролировать. Он ожидал, что новость её обрадует. Но Ника выглядела скорее озадаченной, чем счастливой. Агентство? Вы хотите нанять рекламное агентство? Ну да. Тебе больше не придётся всё тащить в одиночку. А что не так? Я думал, ты будешь рада. Ника отставила стаканчик с чаем. То есть отдела маркетинга... «Не будет». «Отдела маркетинга? Зачем? Компания не такая уж большая, гораздо эффективнее нанять агентство». «Подожди». Он внимательно посмотрел на неё. «Ты рассчитывала, что в трапезе появится отдел маркетинга?» Ника не ответила. Сидела, глядя в стол. «Ника, да объясни, что не так?» Она прошептала еле слышно. Он обещал. «Кто? Гордеев?» Ника кивнула. Глаза её подозрительно заблестели. «Эй, ты чего?» Кирилл пододвинул стул ближе к ней, взял её руки в свои. «Он обещал тебе отдел?» «Да. Отправил на курсы. Сказал, что, когда вернусь, смогу сформировать команду». Я так старалась, лекции зубрила, домашки эти делала, а он просто...» Кирилл прижал её к себе. То есть Гордеев пообещал ей отдел и даже не удосужился сказать об этом им с Саней. «Ника, не плачь. Я постараюсь что-нибудь придумать. С Саней поговорю. Ведь это мы разрабатывали стратегическую часть плана». мы не знали про отдел а гордеев не представляю о чём он думал может закрутился значение не придал или ему просто плевать кирилл крепче прижал её к себе будь гордеев здесь задушил бы собственными руками в кармане так не вовремя зазвонил телефон ответь вдруг это твой друг по рекламе хотя какая теперь Она не договорила. Кирилл достал телефон, глянул на экран. И правда, Вадик. Он прижал телефон к уху. Второй рукой все еще обнимал Нику. «Алло, Кирюх, в общем, поковырялся я в вашей рекламе. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая, я понял, в чем беда. Какой-то гад натравил на твою девушку ботов». «Хорошая новость», — звучала не очень. «Интересно, что Вадим уготовил в качестве плохой?» Что еще с заботы Ну, знаешь, программы, заражающие телефоны и имитирующие действия простых людей. В общем, таких натравили на вашу рекламу. Они кликают по объявлениям, почти мгновенно сливают весь заложенный на день бюджет, и реклама перестает показываться. Поисковики, конечно, это полят возвращают деньги на баланс, но боты атакуют вновь, и так до бесконечности. В результате реальные... Пользователи рекламу не видят». «В общих чертах я понял. И что с этим делать?» «Да в том-то и дело, что ничего. Это как раз плохая новость. Только ждать, когда угада гада, который оплачивает ботов, закончатся деньги. Но это может занять недели, если не больше». «Вадик, у нас времени до завтрашнего утра». «Я понял, друг, но тут ничего не попишешь. Против лома нет приема». Причем другого лома тоже нет. По крайней мере, я о таком не знаю. Короче, ничего не сделаешь. Вообще. Видимо, это испытание твоя девушка провалит». «Я понял. Спасибо за помощь». Кирилл попрощался с Вадиком и повесил трубку. Ника выжидательно смотрела на него. Она уже не плакала, но глаза все еще блестели от слез. И Кирилл почувствовал себя последней скотиной, Из-за того, что вынужден сообщить ей еще одну плохую новость.